«Глава пятьдесят первая. Ты бы шла с патиком», — в сотый раз повторила Гвена, указывая вверх по лощине. Легионера опережал их шагов на пятьдесят, взбираясь к седловине, за ним двигались и Тхар. Что ждало их впереди, никто не знал, но то, что следовало по пятам, наверняка было хуже. «Габья не отставала». В каждом дуновении ветра Гвена ловила тот тошнотворный гнилостный запашок, хотя теперь чудовище не показывалось из лабиринта осыпей, валунов и расщелин. Едва ли меньше, чем Габье, Гвену тревожил Джонан со своими. Оглядываясь, она каждый раз встречала взгляд его неестественно блестящих глаз. Подъем, казалось бы, должен был его вымотать. Видит Шаэль, как вымоталась она сама. А вот Джонан, она все реже называла его про себя адмиралом, и его команда рысцой поднимались покруче, словно козы, а не люди. Ченд, вскочив на большой камень, сплясал какой-то безумный танец. Такая выносливость, такая извращенная жизненная сила не могла быть природной. Гвене хотелось убрать крысу от них подальше. «Ступай вперед!» — твердила она, подталкивая ее вверх по лощине. «Я за тобой. Нет!» Это слово девочка выучила первым и предпочитала всем остальным. «Не бросаю тебя!» «Ты не бросаешь. Просто пройдешь немножко вперед. Патик с чулу ведь там!» Она показала на огибающих валун солдат. «Ты как они!» «Нет!» — упрямо мотала головой крыса. Гвена досадливо вздохнула. Я, знаешь ли, не всегда буду рядом. Учись самостоятельности. Самостоятельности? От нее так и пахнуло подозрительностью. Быть одной, самой по себе. Крыса встала, как вкопанная. Развернулась к Гвене, обожгла ее злым взглядом. Была одной, была самой. Гвенна виновата поежилась. Ей снова вспомнился пустой город, чудовищных статуй, где солдаты Джонана обнаружили пирамиды из черепов и груды костей. Крыса жила там одна, не считая сомнительного общества ютоки. Она выжила, когда множество других детей, да и множество взрослых пропадали в общей панике, голодали, умирали. Не ее бы учить самостоятельности. И все-таки... «Если со мной что-нибудь случится, что-нибудь», — перебила ее крыса, — «за нами идет чудовище. Может, мне придется с ним драться». Вопреки заверениям Киля, они не увидели пока никаких признаков кшештримских руин, не говоря уж о целой крепости. «Мне тоже», — заявила крыса. Гвена покачала головой. «Нет, если Габья нападет, ты беги, спасайся». Можешь доверять Чолу и Патику и Пхуматхару и... Она задумалась, наверное, и Килю. Если я не выживу, не бросаю тебя. Гвена собрала все свое терпение. Крыса, знаю. Ты думаешь, что я сумею тебя защитить? Я, конечно, постараюсь, но... Она взяла девочку за плечо. Думала утешить, а вышло, что опирается на ребенка. Люди не всегда справляются, крыса. Я много с чем не справилась. «Да!» — крыса кивнула, словно ей попробовали объяснить, что вода мокрая. «Гвена не справляется. Крыса ее спасает!» Гвена выпучила глаза и чуть не подавилась смешком. ты из-за меня беспокоишься?» «Да». «Крыса, я солдат. Я взрослая. Я всю жизнь училась сражаться». «Я тоже?» Шава училась. Потом Гвена Шарп училась. Я научилась. Это другое дело. Гвена еще не договорила, когда крыса рванула нож из ножен так стремительно, что уложилась между двумя слогами и сделала выпад целя Гвени в живот. Следовало перехватить и выкрутить запястье, взять на излом. Но Гвена не собиралась ломать девочке руку. Она просто отбила выпад в сторону как делала сто раз до того, как крыса и ожидала. Основанием ладони она попала крысе по руке, но та прежде успела перебросить нож в другую. Пока Гвена отбивала правую руку, кинжал в левой холодным змеиным туловом приник ей к горлу. Чтобы дотянуться, девчонке пришлось встать на цыпочки, однако нож она держала твердо. Гвена заморгала. «Я боец», — спокойно сказала крыса, как Гвена. Гвена много чего могла бы возразить. Правда, девочка победила. Но только потому, что не ждала от Гвены сдачи. Это был не настоящий бой. В настоящем Гвена бы ее порвала. Схватка с наставником — не то, что со смертельным врагом. И все же на островах говорили «Сталь не солжет». а сталь сейчас касалась артерии у нее на шее, как она тысячу раз сама учила. «Я боец», — повторила, опустив, наконец, оружие крыса. «Понимаешь, какое дело, крыса? Бойцы погибают». Весь мир заслонила картина, маленькое тело в крови. Представилось, как Габьев грызается в детский живот, как дергаются под напором челюсти безжизненные конечности. Страшное предчувствие сдавило горло, стало тяжелым холодным клином. Руки просились обнять девочку, прижать покрепче, заслонить такую хрупкую фигурку собственным телом. Правда, толку вышло бы немного. Габья бы сожрала обоих только и всего. — Все люди погибают, — сказала крыса. Да. Но только дети гибнуть не должны. Должны, не должны. Девчонка наморщила нос. Глупые слова. Я живая, я боец. Гвена разглядывала ее. Бледную чумазую кожу, спутанные волосы, стиснутые зубы, дерзкий взгляд. Видела себя два десятка лет назад. Попробовала бы сказать той шальной рыжей малявке, что выбора нет. что она должна остаться дома, и пусть воюет отец с братьями, а ей незачем выносить безжалостную муштру не незачем умирать и видеть, как гибнут друзья. К горлу подступил тяжкий, как свинец, смех. Та девчонка тоже не стала бы слушать. — А все-таки надо постараться. Тебе не хотелось бы стать кем-нибудь другим? Крыса ошарашенно уставилась на нее. Как другим? Ну, не знаю. Гвена порылась в памяти. Маленькая девочка, совсем одинокая. Ни семьи, ни друзей, никого, кроме пока что Гвены. Кем ее не считай? Кем она могла бы стать? Огородницей, швеей, лодочницей, торговкой, столяром? Сейчас... Все это представлялось просто смешным. Чтобы добраться до любого из этих ремесел, надо было сражаться. Чтобы куда-нибудь добраться, надо было сражаться. Может, для кого-то другого в другом месте жизнь не соткана из борьбы и крови. Надо надеяться, что так. Только крыса не из их числа. Ладно. Уступила, наконец, Гвена. «Ладно — Ладно? — недоверчиво переспросила крыса. — Ты боец. Настороженность растаяла под улыбкой. — Как Гвена Шарп! — кивнула крыса. — Нет, ты меньше, Гвена Шарп, слабее и медлительнее. Если бы схватилась с Гвеной Шарп по-настоящему, Гвена Шарп убила бы тебя десять раз из десяти. Крыса оскалила зубы. Гвена погладила ее по плечу. Зато ты быстрее почти всех, с кем мне приходилось драться, и ты крепкая. И если выживешь, когда-нибудь станешь еще лучше, Гвен Шарп. К ее изумлению девочка обхватила Гвену руками. Эти тощие прутики держали крепко и цепко, выдавливали воздух из легких. Гвена запрещала себя раскрывать для нее сердце. Что ни говори, девчонка, боец, а она слишком часто видела, как бойцы умирают. Чудовище нанесло удар в сумерках. На полпути по крутой каменистой лощине, откуда не было выхода. Отступать можно было либо по неверной крутой осыпи бортов, либо обратно вниз. Будь у нее время на размышления, Гвена задалась бы вопросом. Нарочно тварь выбрала место, или такая у них дерьмовая удача. Но времени гадать не нашлось. Просто повеяло мертвечиной, скрижетнули по камню когти над головой, и Гвена едва успела поднять взгляд. Слушая еще в джунглях невероятные рассказы людей Джонана, она представляла крадущуюся по их следу тварь, похожую на тигра или медведя. Конечно, хуже тех, больше, страшнее, да мурашек необычнее, но все же знакомым хищникам, изуродованным Менкедокской отравой. Оставшиеся после него трупы выдавали необыкновенную свирепость, зато нежелание встречаться со всем отрядом разом навело Гвену на мысль о робости, и эта мысль успокаивала. «Опасается тот, кто уязвим». в чьей глубинной звериной сущности живет осознание смертности. Когда Габья прыгнула с нависающего скального карниза, Глэнна поняла, как ошибалась. Габья не боялась. Она вообще не знала страха и ни хрена не напоминала медведя. Несколько мгновений рассудок судорожно подбирал сравнения. «Многоножка», — решила Гвена, — «это многоножка». Длинное, гибкое, чешуйчатое, членистое тело похоже на то. Только эта многоножка была шагов шести в длину и с Гвену толщиной, так что не так уж похоже. Головы не было. Просто на одном конце щетинились, хлестали бичами щупы-усы, а с другого раскачивался в воздухе страшный крючковатый скорпионий хвост. С обоих концов был ужас, а то, что между ними, и того ужаснее. Половина из сотни ног, каждая вторая, выглядели уродливо разросшимися лапками, черно-красными, ломкими, остроконечными. А другую половину составляли не ножки, а руки, безволосые и почти человеческие, только со множеством лишних суставов. Под туго натянутой кожей бугрились мускулы. Некоторые из этих рук заканчивались страшным подобием человеческой кисти, другие щелкающими зубастыми ртами, десятками жадных слюнявых ртов. Чудовище обрушилось навесика. Моряк разинул рот в крике, но звук не успел вырваться, потому что один из тех ртов накрыл его, прокусил губы, щеку, лицо. Пока Гвена выхватывала клинки, в моряка впился десяток пастей. Одни крепко держали, другие кормились, вырывали куски плоти из груди, бедер, из спины. Разбрызгивали по выбеленным солнцем камням кровь и скользкий и желтоватый жир. Тело отчаянно дергалось, одна рука силилась оторвать впившийся в лицо весико рот, а тем временем другие рты отрывали ему руку от плеча. В теле наверняка уже не осталось жизни, но труп все плясал под свирепым напором. Рамель с ревом бросился на чудовище. Его меч в лучах заката окрасился красным. Первый жестокий удар отрубил ближайшую к нему конечность. Тварь завопила десятком ртов, издала страшный, стеклянно-тонкий детский виск и, взметнувшись всем телом, ударила моряка хвостом. Рамиль выронив меч, схватился за грудь, и тут зверюга оторвала его от земли. В глазах погибающего стыло изумление. «Адмирал!» — простонал он и обмяк. Чудовище терзало его полудесятком ртов, оторвало руку, голову, ногу по колено. Одни пасти тут же начинали жрать, щелкали друг на друга зубами, ссорясь из-за клочьев мяса. Другие потянулись вверх гибкими темными языками, Пробовали воздух. Мечи оказались в руках Гвены в первое мгновение атаки. Но глядя на ошметки Весика и Рамеля, она не знала, что делать с оружием. Обычно при виде зверя сразу понимаешь, куда его пырнуть. В груди должно быть сердце, в голове мозг, где-то между ними легкие и кишки. А у этого? У этого и головы-то не было. а добраться до суставчатого туловища не представлялось возможным сухожилие напомнила себе гвена руби связки чем это поможет против чудовища о сотни конечностей она не очень понимала многоножка отшвырнула жалкие остатки тел и шевеля усами щупами развернулась к ней краем глаза гвена заметила крысу Девчонка выхватила кинжал, сталь блестела в гаснущем свете. «Какое жалкое оружие!» «Назад!» — зарычала на нее Гвена. «Отступай вверх по «Драться!» — начала девочка. «Отступление тоже бой, пусть подползает! И бить будем сверху!» Так учила теория. Все трактаты по тактике дружно заверяли в ценности высоких позиций. Их следовало занимать и удерживать. Гендрон попросту советовал «займи высоту, держи высоту». Только Гвена поспорила бы на что угодно, что с такими зверюгами Гендрон никогда не сталкивался. Чудовище водяной струей перетекало по камням и вверх продвигалось почти с той же скоростью, что вниз. «Пошла!» — поторопила Гвена. разворачиваясь так, чтобы оставить крысу за спиной, и стала медленно отступать вверх, держа клинки в защите ножницами. Под ногами угрожающе шевелились камни. Где-то позади щелкнула тетива, стрела мелькнула у самого виска и впилась в сустав членистой туши. Габья замерла, вздыбилась, по-змеиному приподняв переднюю половину тела. Несколько слишком человеческих ртов взвыли, другие шипели, некоторые облизывали кровавые зубы кровавыми языками. Киль в короткие мгновения выпустил еще три стрелы. Все попали. Ни одна ничего не изменила. Чудовище дергалось, раскачивалось, вопило, но выглядело невредимым. только уронила на землю несколько капель вонючего гноя. «Куда его бить во имя Хала?» — прорычала Гвена. «Я сам задаюсь этим вопросом», — невозмутимо отозвался Киль, выпуская следующую стрелу. Нападение разделило их маленький отряд. Тхар, Киль, Крыса и двое легионеров отступали по лощине выше Гвены. Тай, не оглядываясь, слышала тяжелое дыхание — чуяла их переспелый страх. Джонан, Лури и Чент тоже держались вместе, шагах в двадцати ниже. Двое моряков укрывались за камнями. Адмирал же вскочил на большой, высотой по грудь валун. Позиция не хуже других. «Если бы им напасть с двух сторон, сверху и снизу разом...» Гвена только собралась окликнуть «Джонана». когда Габья снова задвигалась, поползла за ней, лакая воздух лентами языков. Гвена сделала осторожный шаг назад, еще один, и налетела на крысу. «Дерьмо — Дерьмо! — бронилась девочка. — Дерьмо! Вот дерьмо! — Поднимайся выше! — прошипела ей Гвена. — Не могу! — всхлипнула девочка. «Застряла — Застряла! Гвена глянула через плечо. съехавшая по крутизне По колено засыпала девочки ногу, рассадила лодыжку. По светлым камням струилась кровь из раны. — Ну что кровь? От такой кровопотери не умирают. А вот многоножка размером с кита... — Иду! — крикнул Патик. Посыпались камушки. Солдат спускался к ним. — Гадская нога! — процедила крыса. Запах крови стоял в воздухе. Габья помедлила... И загнулась, впивая сладкий аромат. "Я здесь", пропыхтел Патик. "Уже здесь. Скорее", рыкнула Гвена. В ушах стучала кровь. Все мышцы в теле натянулись и одновременно ослабли, растеклись водой. Мысль о своей смерти она могла переварить, а вот при мысли, что будет жива, когда этот ужас станет рвать крысу, что ей придется слушать крик, смотреть, как корчится маленькое тело, вот эта мысль наполнила ее смешивавшимися в равной мере яростью и страхом. И таким отчаянием, что оно рвалось наружу, терзала грудь. Гвена шагнула вниз, навстречу чудовищу. Булыжник мелькнул мимо, раздробил габья лапу. «И еще камень, еще!» «Каменюк здесь хватает!» — прокричал Чо Лу. «Перестань!» — гаркнула Гвена. Зверю камни, похоже, не вредили и уж точно не могли его остановить. Казалось, они только пуще ерили его. «Крысу вытащили!» — спросила она, не решаясь обернуться. «Почти!» — пропыхтел Патик. «Вот!» — раздался голос Пхуматхара, который, как видно, тоже спустился. «Отвороти и тени Заскрежетал камень по камню. Крыса взвизгнула. Потом по склону скатился здоровенный булыжник. Прошел в двух шагах справа от Гвены. «Есть!» — крикнул Патик. Поздно. То ли Габья почуяла, что добыча уходит, то ли просто аппетит разыгрался. Только она рванулась вверх по лощине. Гвена слышала. как поспешно отступают люди за спиной, но догнать их не успевала. Ничего не успевала, кроме как принять боевую стойку и приготовиться к смерти. Первая рука многоножки копьем метнулась к ней, блеснули острые, как бритва, жадные зубы. Гвена поднырнула, откатиться по острым камням не могла, извернулась, рубанула, Отсекла ее клинком. Стрелы киля оказались не слишком действенны, а вот ее дымчатая сталь врезалась в слишком человеческую плоть, как в прогнившую падаль. Из культи толчками била сукровица, зубы на обрубке еще скрежетали. Победа! Если бы к ней не тянулись уже остальные девяносто девять рук. «Поднимайтесь!» — крикнула она своим. «Вылезайте из лощины! Попробуйте спустить оползень!» Дурная надежда, потому что склон был слишком пологим для серьезной лавины. Да еще бы ему удалось такую спустить. Гвену накрыло бы заодно с чудовищем. Мерзко умирать, перемолотый валунами. Но это много милей второй маячившей перед ней смерти. «Я к вам!» — задохнулся Патик. «Нет!» Ее голос гулом разнесся между крутыми стенами. «Бери крысу и марш!» Она услышала, как бронится, отбиваясь крыса. «Помогай, Гвена Шарп!» — рычала девочка. «Надо!» «Патик!» — зарычала Гвена, отбив еще один рот, поднырнув под третьим, а в четвертый глубоко вогнав меч. «Не вытащишь девчонку! Шкуру спущу и съесть заставлю!» Ответа Патика. Если он и ответил, она не услышала за визгом габья. Ей словно ржавым ножом по черепу проскребли. И по позвонкам тоже. Гвен качнулась в сторону, уходя от выпада в лицо, срубила с пасти нижнюю челюсть, и тут же ей в впились зубы. Если бы не отменная выучка, наверняка лишилась бы ноги. А та взмахнула свободным клинком, разрубив зубастую лапу пополам, почувствовала, как хлынула в лицо горячая жижа и едва не осталась без меча, когда тварь отпрянула. Скрипнув зубами, Гвена ощупала ногу. Мышца обмякла, но стоять было можно. По жилым огнем змеился яд, зато сухожилие уцелело. А оно важнее. Яд, если это яд, мог со временем убить, но в счет шло только сейчас. Мимо мелькнули еще две стрелы. Киль перенес прицел стулово на конечности. Но звон тетивы почти сразу смолк. Кончились стрелы, или историк менял позицию, все равно. Она подняла меч, обдумывая новый способ атаки. Такой, чтобы сработал. Все сводилось к счету рук. У Гвена их две, у Твари их несколько десятков. Как ни маши мечом, всех не отобьешь. Звездочка за поясом могла бы задержать, а то и прикончить тварь. Но раньше не было времени ее вытаскивать, поджигать запал, подносить к снаряду, а теперь и подавно не осталось. Пустая мысль еще вертелась в голове, когда чудовище снова ударило, выбросив разом полдесятка рук со щелкающими зубами. Две она отбила, упала за валун и сильно ударилась плечом. А извернувшись... Увидела гнусные жучиные усы прямо над собой. Стиснув зубы, Гвена бросила клинки и потянулась за звездочкой. Не успевала и знала, что не успеет. Но если все же запалить и удержать, пока эти долбаные пасти ее рвут, может, взрыв отбросит тварюгу или сорвет лавину, даст оставшимся какой-никакой шанс. скользкие от крови пальцы, сомкнулись на заряде, дернули из-за пояса. Но поджечь она не успела. Полный боли и ликование вой заглушил все звуки. Она приняла этот звук за победный вопль зверя, приканчивающего жертву. А потом увидела, что тварь дернулась, щупая усами воздух, снова вздыбилась разинула безглазой пасти и развернулась вниз по склону. Гвена, не выпуская звездочки, поднялась на ноги. Вой прозвучал снова громче прежнего, если это возможно. Такая безумная алчность слышалась в нем, что звериная часть ее существа готова была снова юркнуть за валун, обхватить голову руками, замыкая слух от всех звуков, от всех колебаний воздуха. Но Гвена заставила себя оглядеть лощину внизу. Вот оно что! На том же валуне в изодранном грязном мундире, с обнаженным кортиком в одной руке и окровавленным мечом весика в другой, запрокинув голову и раздувая горло, словно из него рвались не звуки, а сгустки крови, Джонан Лем Джонан, бывший первый адмирал Анурского западного флота. «Сюда!» — вопил он, — «сюда, моя красавица! Иди ко мне!» Габья повернулась, задрожала в нерешительности, а потом, словно тьма стекла по камню, заструилась вниз к одинокому человеку. «Свет доброй интары!» Захлебнулся наверху за спиной гвенный патик. Она сто раз слышала от него это старинное нурское присловие, но в том, что происходило сейчас, не было ни света, ни доброты. Габиа собиралась убить Джонана, стечет по лощине, обрушится на него и расчленит. Нечем было ему помочь, никак не успеть. Да он как будто и не желал помощи. Он сверкал зелеными глазами. раскинув навстречу чудовищу руки, словно в объятии. Он должен был умереть. Страшно умереть. Но его смерть спасла бы оставшихся. Гвена, не дрогнувшей рукой, потянула из-за пояса запал. Хотела чиркнуть по камню перед собой, только камень оказался мокрым от крови. её ее крови. И огонек, брызнув искрами, погас. «Не спешите!» — напомнила она себе и достала другой запал. Внизу Габья, словно передразнивая движение Джонана, широко раскинула бесчетные руки и потянулась к человеку. Гвена провела запалом по камню. На этот раз огонек занялся. Она поднесла его к фитилю, и тот зашипел, разгораясь. «Он погиб!» — шепнул Чоллу. Но Джонан Лем Джонан не погиб. Едва его обхватили эти кошмарные лапы, он пришел в движение. Такой быстроты Гвена не знала ни за ним, ни за собой. Ни Блоха, ни Ран Илторния не могли бы рубить, вертеться, резать с такой скоростью. Разве что Вален на пике своих сил. А ведь Джонана не учили, как Валена. К его крови не примешалась кровь Сларна. Он не мог выстоять против чудовища, но выстоял. Под дождем желтой сукровицы, улыбаясь во весь рот и кроша габья кортиком точно во сне. Болезнь, — с ужасом поняла Гвена. Тот же яд, что сотворил эту габья, бился в крови адмирала. Как он сказал? «Вода делает меня сильным, быстрым, я уже чувствую». Она тогда решила, что он говорит о безумии. Как же она ошиблась. Не про безумие, а про силу и скорость. Чудовище впервые отступило. Джонан не промедлил, не дал себе передышки. Он спрыгнул с валуна прямо на суставчатую спину и вогнал клинок между пластинами чешуи. Виск, корчи, попытки сбросить врага, но все это стало затихать. Весы качнулись в другую сторону слишком много рук и лап потеряла габья. из десятка страшных ран хлестала жидкость, уцелевшие руки тянулись к адмиралу, зубы клацали в воздухе, не доставая его. Он стоя на вертящемся чудище, все глубже и глубже загонял клинок сочленение туловища. И наконец она все поникло, содрогнулась. И замерла. Гвена сделала глубокий вдох, усмиряя волнение. Холодный ветер с гор резал ножом. Мир смердел мочой и дерьмом, тухлятиной и кровью. — Справился, — прошептал Патик. Она должна была испытать облегчение. Зверь, что вел на них охоту, лежал мертвый на холодных камнях. Они выбрались, живыми прошли сквозь джунгли. Они уже оставили болезнь позади, надо только выйти на перевал, а оттуда уже вниз, до самого моря. Но Гвейни все заслонило лицо Джонана Лем Джонана, а улыбки сквозь липкую жижу сукровицы, и его руки... проворачивающий меч в открытой ране, вгоняющие его еще глубже в мертвое уже тело. За спиной облегченный переводили дух Патик и все остальные, а гвенна слышала только хохот адмирала, восторженный и безумный, почти нечеловеческий. Он наконец оставил в покое труп, поднял глаза Нашел ее взгляд. «Видела?» — прошептал он. Злобно зашипел фитиль звездочки. Джонан ухмыльнулся. «Вот! Вот для чего мы предназначены!» Он разразился оглушительным безумным смехом. «Не мелкие, присмыкающиеся твари, но боги!» Джонан надменно взмахнул рукой. Задуй свою свечку, зверь мертв. Гвена потянулась к фитилю, чтобы загасить, но удержала руку. Гаси, дурная сука, приказал Джонан, сощурив глаза. Бесконечное мгновение она вглядывалась в него, в того, кто был раньше Анурским адмиралом, возможно. Ему еще было спасение. Киль упоминал о каких-то предметах в горной крепости. Гвена понятия не имела, как действует минкедокская болезнь. Они, что ни говори, вышли с зараженных земель. Может, если он перестанет пить больную воду и есть ядовитую пищу? Если изделие кшештримских лекарей пережило эти долгие века... — Гаси, — повторил он. Вместо ответа Гвенна метнула снаряд. «Ложись!» — заорала она, откатываясь за валун. «Ложись!» Взрыв прозвучал почти сразу. Взрыв, и скрежещущий грохот оползня, все усиливавшийся, будто лощина сминалась, как бумага. Камни бились друг от друга, наполняя воздух пылью и громом, от которого заходилось сердце в груди. Когда наконец утихло, она поднялась на ноги и посмотрела вниз. Джонана не было. Габья не было. Лури не было. — Вы его убили, — пробормотал Патик. — Убила Габья, — прошипела крыса. — Да не Габья, — сказал Патик. «Адмирала». «Она убила адмирала». «Глупый», — ответила девочка. «Адмирал был Габия».